Назир разбудил меня до рассвета. Мы вышли из дома, когда первые лучи просыпающегося утра прорезали уходящую ночь. Приехав в аэропорт и выбравшись из такси, мы увидели у входа в терминал внутренних рейсов Кадырпхая и Халеда Ансари, но не сразу узнали их. Кадыр ознакомил нас со сложным маршрутом с четырьмя основными пересадками. Нам предстояло менять средства передвижения, чтобы добраться из Бомбея в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 Если же мы будем убиты или захвачены в плен на каком-то этапе нашего пути вслед ведущий в Бомбей, должен быть холодным, как ледоруб альпиниста. Это было длительное путешествие, и началось оно в молчании. Назир, как обычно скрупулёзно выполнявший все инструкции Кадрепхая, не проронил ни единого слова на первом отрезке маршрута Бомбей-Карачи. Однако через час после нашего заселения в отдельные номера отеля Чандни я услышал лёгкий стук в двери. Не успела она отвориться наполовину, как Назир протиснулся в неё и плотно закрыл за собой. Глаза его горели от нервного возбуждения, и волнение граничило с ниистовством. Меня беспокоило, что льявное проявление страха было даже немного противно, и я положил руку ему на плечо, не принимая всё так близко к сердцу, Назир. Всё это дребедень из арсенала рыцаря и плаща кинжала способно довести до безумия.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 Русские всё знают. Каждого человека платят деньги, чтобы всё знать. Русские шпионы в Карачи? По всему Пакистану. Кивнуло он, отвернувшись, чтобы сплюнуть на пол, не знаю, на удачу или чтобы выразить презрение. Очень опасно. Не с кем мне говорить. Сегодня ты поедешь в Ладахаус, Бахри базар. Сегодня. Сада Чарбадже. К половине пятого. Ты хочешь, чтобы я с кем-то встретился в Фалудах Хауз на Бахри Базаре в половине пятого? Я правильно понял? С кем я должен встретиться? Назир выдавил угрюмую улыбку и открыл дверь. Выглянув в коридор, он выскользнул наружу так же быстро и молчаливо, как вошёл. Я посмотрел время, только час дня. Надо как-то убить ещё 3 часа.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 В течение нескольких лет страной правила, разобщив её военная хунта, захватившая власть в Пакистане и казнившая демократически избранного президента Зульфикара Алиб Хуто. Военные использовали взаимные обиды и трения между этническими и религиозными сообществами для разжигания конфликтов. Они натравливали коренные этнические группировки, особенно синди, пуштунов и пенджабцев,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 Многие из похищенных умерли в ужасных застенках. Некоторые бесследно исчезли, их тела так и не нашли. А когда та или иная группировка становилась настолько могущественной, что грозила нарушить равновесие в этой смертельной игре, генералы провоцировали конфликт внутри этой группы, чтобы ослабить её. Тогда фанатики начинали поедать сами себя, убивая и калеча соперников из собственных этнических сообществ.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 Этот военный, напичканный деньгами ЦРУ и жаждавший любой ценой добиться контракта на поставки, волнами запускал ошеломляющие слухи, порождавшие среди иностранных авантюристов в Караче многочисленные домыслы. Я лично за один день прослушал историю о предприимчивом немце с грузовиком альпийского обмундирования в трех слегка отличающихся одна от другой интерпретациях.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 Если эта война продлится ещё один год, мы провернём это дельце. Угрюмый и удручённый тяжкими раздумьями, я вошёл в Фалуда Хаус на базаре Бохри, заказал какой-то сладкий напиток яркого цвета. Фалуда ужасно сладкая смесь белой лапши и молока с привкусом роз и прочих медоносных сиропов. Фирний Хаус в бомбейском районе Донгри, недалеко от дома Кадрепхая, заслуженно славится своими вкуснейшими напитками фалуда.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 Они делают деньги. Это не их война. Я и не жду, что она затронет их по-настоящему. Тут ничего не изменишь. Знаю, знаю, но речь здесь не о деньгах. Просто если нужно подобрать определение больного разума, по-настоящему больного, нет никого хуже тех, кто хочет, чтобы война, любая война никогда не кончалась. И ты ощущаешь себя как бы заражённым, словно ты один из них. Наверное, да, не знаю. Заведи кто-нибудь такой разговор в каком-то другом месте, я бы даже думать об этом не стал. Если бы сам здесь не находился и сам бы не поступил точно так же, меня бы это нисколько не задело. Но ты занят совсем не тем, чем они. Нет во многом тем же. Когдар мне платит, значит, я наживаюсь на этом, как и они. Везу контрабанду, а значит, подбрасываю новые дровишки в эту гадскую драку. В точности, как и они. И, наверное, начинаешь задавать себе вопрос, какого хрена я ввязался во всё это. А как же иначе? Веришь, что мне или нет, но я не нашёл ответа. Скажу честно, не знаю, какого рожна мне здесь нужно. Когдар попросил меня быть его американцем, вот я его и изображаю, но понятия не имею почему. Мы помолчали немного, подтягивая свои напитки и прислушиваясь к гулу и голдёжу переполненного фалуда хаоса. Портативный радиоприёмник транслировал романтические газели на урду. За соседними столиками говорили на трёх или четырёх языках. Слов я не мог разобрать, даже не понимал, что это за языки. «Болочи», «Узбекский», «Тайджикский», «Фарси». «Просто замечательно!» Воскликнул Халет, зачерпывая ложкой лапшу из стакана и отправляя ее в рот. «Слишком сладко на мой вкус!» Отозвался я, тем не менее прихлебывая лакомство. «Некоторые вещи и должны быть слишком сладкими!» Сказал он, подмигнув мне и посасывая свою соломинку. «Если бы Фалуда не был слишком сладким, стали бы мы пить его!»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 Ему было слегка за 30, короткие тёмно-каштановые волосы открывали широкий и высокий лоб. Глубоко посаженные карие глаза были настолько тёмными, что казались чёрными, пока прямой солнечный свет не пронзил их радужную оболочку, открыв в глубине глаз проблески красновато-коричневых земляных оттенков. Спокойный и умный взгляд из-под чёрных бровей, почти сходящихся на переносице. Прямой нос, короткая верхняя губа.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 Ахмед коммунист, а то начнет тебя мучить Мау и Лениным. Не чувствуешь ты себя немного скомпрометированным из-за того, что выступаешь против армии социалистического государства? Спросил я, искушая судьбу. При чем тут социалисты? При чем тут коммунисты? Ну, пойми меня правильно. Русские сделали в Афганистане кое-что хорошее. Здесь он прав. Они построили много мостов, все главные автомобильные дороги, много школ и колледжей.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 Почти через час после медленного продвижения по запруженным народом улицам мы на мгновение остановились, чтобы подобрать ещё одного пассажира. Следуя инструкциям Халеда, водитель развернул такси и поехал тем же самым труднопреодолимым маршрутом. Нового пассажира звали Махмуд Милбаф. Он был иранцем, 31 года от роду. Первый беглый взгляд на его лицо, густые чёрные волосы, высокие скулы,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 Халед втиснул сложенную купюру в изородованную артритом руку старика. Войдя в мечеть, я взглянул вверх и задохнулся от радостного изумления. Внутри мечети было прохладно и безупречно чисто. Колонны с канилюрами, украшенные мозаикой своды и большие пространства узорчатых полов блестели изразцами из мрамора и других пород камня.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 Однако искренность его молитвы каким-то образом заставила меня ощутить ещё сильнее сиротство моей одинокой, обособленной души. Закончив молитву, Ахмед направился к нам, и тут появился Халед. Выражение его лица было озабоченным. Мы сели в кружок, почти касаясь головами. У нас неприятности. В твою гостиницу приходила полиция. Копы? Нет, политическая полиция. Служба внутренней безопасности. Что им нужно? Ты, вернее, мы все, они что-то пронюхали. В доме Кадера побывали. Вам обоим повезло, его тоже не состали. Что ты взял с собой из гостиницы, а что оставил там? С собой у меня паспорта, деньги и нож. А ты начинаешь, мне нравится. Всё остальное там. Не так много одежды, туалетных принадлежностей, несколько книг. Но там билеты на самолёт и поезда не лежат в сумке. Я уверен, только на них есть моё имя. Назир собрал твою сумку и ушел из номера минуты раньше, чем туда вломилась полиция. Но это все, что он успел завхватить с собой. Управляющий гостиницей наш человек, он предупредил Назира. Самый неприятный вопрос, кто сообщил у нас полиции. По-видимому, кто-то из людей Кадера или очень близких к нему. Не нравится мне все это.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 Пакистанцы хотят обеспечить выигрыш мира после того, как афганцы выиграют войну. Им не важно, кто выиграет для них войну. Им нужно держать под контролем мир. Если бы они могли, отобрали бы у нас все оружие и медикаменты и прочее. И отдали бы их собственным... Ставленникам. Эй, вы слышите? Мы все внимательно прислушались. Где-то рядом с мечетью кто-то пел. Звучала музыка. Они начали. Пора идти.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 «Кадер еще тогда планировал свою миссию, в первый же вечер после нашей встречи. Я отчетливо вспомнил большую, всю в клубах дыма комнату, где слепые певцы выступали для узкого круга слушателей. Вспомнил еду, которую мы ели, чара, с которой курили. Некоторые лица, что я видел в тот вечер, были мне хорошо знакомы. Неужели все они были вовлечены в эту миссию?»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 Слепые певцы закончили свою песню, и все стали хлопать в ладоши, крича: "Аллах, Аллах, Субхан Аллах". Калед повёл нас сквозь толпу к аль-Ковву, где в относительном уединении сидели Кадер, Назир и ещё несколько человек. Я встретился взглядом с Кадербхаем, и он поднял руку, призывая меня присоединиться. Когда я подошёл, он схватил меня за руку и потянул её вниз, приглашая сесть рядом.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 Я вспомнил, что в кармане у меня лежало письмо Дидье, которое Халет передал мне в такси 2 часа назад. Охваченный суеверным ощущением совпадения и повторяемости зигзагов истории, я вдруг понял: мне срочно нужно узнать, что в письме. Я выхватил его из кармана и поднёс близко к глазам, чтобы прочитать в янтарно-жёлтом свете, едва доходившем от лампы высоко над головой. Дорогой Лин,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 Мадам Жу наказала меня за то, что я осмеялся бросить ей вызов, выдавал себя за служащего американского консульства, забрал у нее Лизу Картер и, возможно, за мою любовь к Арле. Я разорвал письмо на мелкие кусочки и засунул их обратно в карман. Страх покинул меня, я был спокоен. В конце этого длинного дня в Карачи я уже знал, почему отправляюсь на войну Кадера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 Я замкнул своё сознание на этой мысли, подобно человеку, сомкнувшему пальцы на рукоятке кинжала. Слепые певцы выкрикивали муку и радость своей любви к Богу. Сердца людей вокруг меня взмывали ввысь, разделяя эти чувства. Кадыр-Пхай повернулся ко мне, встретился со мной взглядом и медленно покачал головой. И я улыбнулся, глядя в его золотые глаза.